Глава 25 Загончик был небольшим квадратным помещением, в котором животное типа Виверны могло только спать, и то свернувшись в клубок. Проснувшись, Виверна выбивала хвостом одну из стен и взлетала в небо в поисках пищи. Охотились Виверны сами, не вылетая из-за магического купола над Академией. Мелкие грызуны и небольшие птицы считались отличной пищей для Виверн. Раорин, не колеблясь, назначил первого мученика. Урус Именно он должен был срезать клочок шерсти у Виверны. Урус получил защитный амулет, с помощью которого можно было выжить даже после столкновения со злобной и голодной Виверной. Раорин произнес заклинание. «Одна из стен загончика исчезла, и мы все уставились на коричнево-черное создание, отдаленно напоминавшее крупную змею». Тело, как у удава, небольшие лапки с острыми когтями, которыми Виверна обычно удерживала жертву, гладкие кожистые крылья, как у летучей мыши, и голова с несколькими маленькими шипами. Для определенных раз эти шипы были ядовиты, но уж точно не для троллей. А потому отговорок у Уруса не имелось. «Хочешь сдать без проблем предмет? Вперед! За шерстью!» Раорин произнес еще одно заклинание – И Виверна открыла глаза. Взгляд у нее оказался мутным и рассеянным. Но это пока. А вот как проснется? Раорина многозначительно посмотрел на Уруса. Тот ответил взглядом. «Да, я лучше на пересдачу пойду». Но к Виверне нехотя приблизился. И замер. На расстоянии полутора локтей моих, не Уруса, замер. Стоял и смотрел на Виверну. Но и та смотрела в ответ. На него и медленно просыпалась. «Еще несколько минут игры в гляделке, и Виверна проснется. Потом можно тренироваться в беге и боевке, но не рвать шерсть», подумала я с иронией. Урус, видимо, подумал то же самое, потому что нерешительно позвал. «Кис-кис-кис». Народ закашлялся, тщетно пытаясь замаскировать кашлем смех. Так сильно Виверну еще не унижали. Сравнение с кошкой вряд ли улучшит ее характер». Раарин шлянул чуть громче остальных, намекая на необходимость действовать. «Гули-гули-гули-гули!» – обреченно произнес Урус. И сделал два шага вперед, как осужденный, на плаху. Ничего хорошего от подобной встречи он не ждал. И правильно делал. Виверно прищурилась, как по мне весьма угрожающе. «Честное слово, я первый раз в жизни видела, как прищуривается дальний родственник драконов. Считалось, что у магических животных или совсем нет разума, или он есть в зачаточном состоянии, и живут они в основном на инстинктах. В инстинктах виверн не было прищуривания. Никто никогда не рассказывал адептам ни о чем таком. А значит, виверны не могли вести себя как раздраженные, одушевленные существа, но данные особи об этом забыли сообщить». Она широко зевнула, открыв пасть, полную длинных острых клыков, и посмотрела на Уруса с видом повара, решавшего с какой части начать разделывать тушу. По размерам тролль и Виверна были примерно равны, и я очень сомневалась, что у нее получится прокусить кожу здоровяка Уруса, но главное… «Психологический прессинг. Надо показать противнику, что ты сильнее его, даже если это не так. Задавить его сначала морально и только потом уже физически». Вивер не удалось запугать Уруса. Он дернулся, отступил на шаг. И в следующий миг Виверна резко раскрыла крылья, разрушая хлипкие стенки загончика, зашипела, вытянула вперед шею. Кто-то из адепток вскрикнул от испуга. «Нервы им всем надо лечить, вот ей-богу!» Крик подействовал на Виверну, словно удар хлыста. Она ринулась вперед, сначала на Уруса, а затем и на остальных обидчиков. Сонная, невыспавшаяся, злая, Виверна готова была разделать на части каждого из тех, кто встал бы на ее пути. Ряды адептов дрогнули. Итак, испуганный Урус побежал первым, остальные – за ним. Мысли Ары последовали за всеми, просто потому что плыть против течения невозможно, снесет волной. «И нашей группе, поддавшейся панике, было уже все равно, что позади, за нашими спинами, что-то кричал Раарин. Нам даже плевать было на то, что никаких звуков преследования не было слышно. Мы трусливо бежали с поля боя». В какой-то момент меня толкнули в плечо. Уж не знаю, случайно или намеренно, я дернулась в сторону. Нога зацепилась непонятно за что на земле. Я не удержала равновесие, покачнулась, упала. В голову мгновенно пришелся удар чьим-то ботинком с тупым мысом. И я потеряла сознание.